Матросов успешно боролись за закрепление победы Октябрьской революции в сложных условиях и закалились как боевая сила новой армии в боях с корниловцами и особенно в боях с немцами и мятежным корпусом белополяков генерала Довбор-Мусницкого, поднявшего мятеж против советской власти в Белоруссии. «Шестого», — писала «Правда», — состоялась грандиозная демонстрация Могилевского гарнизона из состава Георгиевского батальона, 1-го батальона Красной Гвардии, сводного отряда 27-го корпуса, революционных батарей и других частей. Митинг прошел с большим подъемом. Представители частей единодушно приветствовали советскую власть, полное признание ее — Готовность отстаивать Советскую Республику от всех врагов. Единогласно решено послать привет дорогому нашему вождю и идущему, не щадя своей жизни в авангарде революции, товарищу Ленину. Выражая полное негодование мерзавцам, покушавшимся на жизнь товарища Ленина, заявляем, что у нас не дрогнет рука, чтобы за нашего дорогого товарища Ленина карать вооруженной силой сотни человек. Сердечный привет революционному Балтийскому флоту и Петроградскому гарнизону. И это в том самом Могилеве, в котором контрреволюция вела себе длительное и, как им казалось, прочное гнездо. Проявив героизм в борьбе с вооруженной контрреволюцией, неимоверную храбрость и боевую сметку в штурме помещичек капиталистического строя, Красная Гвардия в военно-техническом отношении была все же слаба для войны с вымуштрованными, военно обученными ордами белых офицеров и с внешними империалистическими интервентами, как немецкими, так и антантовскими возстергаясь от всей души нашей рабочей красной гвардии, мы видели и тем более и теперь видим её большие военные недостатки. Это была по существу приведенная в боевой порядок рабочая народная милиция. Она была недостаточно вооружена и обучена тактике и практике боя, да и управление ею не носило строго военного характера. Мы видели и то, что нередко страдала боевая дисциплина, особенно когда красногвардейские отряды отрывались от своих промышленных центров и оказывались на фронте. Там не только у отдельных групп матросов, но и у отдельных элементов Красной Гвардии имели место факты нарушения воинской дисциплины. Старая же армия была истощена измотана физически и психологически и нужно было в государственном порядке поскорее демобилизовать тем более что она фактически демобилизовалась стихийно и неорганизованны созванный с советским правительством всероссийский съезд по демобилизации армии проделал большую работу и помог правительству осуществить эту большую и трудную работу. Этот съезд разработал мероприятие о порядке увольнения солдат, об обеспечении продовольствием демобилизуемой армии, об обеспечении транспортных перевозок и охране путей сообщения при демобилизации и об организации караульных команд, о демобилизации конного состава, об организации подвесных общественных работ в прифронтовой полосе и так далее. В декабре в Петрограде, Москве, в Белоруссии и на Украине, в других центрах страны и на фронтах закипела творческая инициатива по организации новой социалистической армии. Изучены в январе 1918 года Отчётные материалы, обращения к этой инструкции, положений и так далее показали, что к я дворию уже была проделана серьёзная подготовительная работа. В декабре была издана инструкция по формированию